Глава 18. А теперь перейдем к кровавым делам. Едва успела защелкнуть на лодыжке свои кандалы и повернуть замком к земле, дверь со скрипом открылась. Они, правда, прибыли целой делегацией во главе с верховным жрецом. Его силуэт вырисовывался в свете факела. Каждый его палец украшали массивные золотые кольца, но отметки на руках отсутствовали. Он носил черный дождевой плащ из опущенного капюшона, напоминающий мантию. На располневшем лице, обрамленном темными волосами, сверкали глаза бусинки, щеки были красными и воспаленными, но на вид я бы не дала ему больше девятнадцати лет. Перед ним вспыхнула картинка. Облаченный в мантию мужчина, поднимающий правую руку с двумя выставленными пальцами. Он благословлял своих последователей. Верховный жрец, обнажив кривые зубы, добродушно улыбнулся пленным, которые сидели здесь уже давно, а потом перевел взгляд на меня, на мою карту, после чего посмотрел в глаза. «Какая маленькая красотка», — сказал он ровным, приятным голосом, но в отличие от своих людей, без акцента, «вижу, что и тебя окружают духи». Не смотри на него. Не смотри на него. Ты больной. Все это безумие. Я совершенно здоров. Спасибо. Ответил он, нарочно не понимая меня. Не смотри. Но всякий раз, когда он начинал говорить мне, нестерпимо хотелось взглянуть на него. Я подняла глаза и увидела, как по его лицу застроился пот. Верховный жрец пытался загипнотизировать меня, но... Как и у большинства арканов, использование силы требовало большого напряжения. «Меня зовут Гатри, а это мои люди. Похоже, наша встреча была предрешена, потому что я слышал тебя в своих видениях». Мой призывный крик. «Не хочешь разделить с нами хлеб, дитя? Пообщаться?» Мне захотелось тут же ответить согласием, но я смогла перебороть себя и пролепетала никогда. Если кто-то применял гипноз, у меня все равно оставалась секунда, чтобы воспользоваться чем-нибудь из своего арсенала. Но чарующий взгляд этого парня оказался сродни болезни, которая пройдет лишь с его смертью. Если он не заставит меня поесть. Как только я совершу этот чудовищный акт и разделю с ним хлеб, Проклятие останется со мной навечно. Чары Верховного Жреца не исчезнут даже после его смерти. «Как тебя зовут?» «Ничего не говори!» «Эви», — ответила я и нахмурилась. Гатри оказался намного сильнее меня. Поэтому хоть я и старалась не смотреть на него, и слышала призывы Селены и... Джека не делать этого, я вновь подняла голову. Глаза бусинки Гатри стали молочно-белыми. Неужели из-за того, что он использовал свою силу? Его взгляд завораживал. Казалось, мне не удастся оторваться от него. «Я чувствую в тебе силу», — сказал он, — «и неординарность. Хотя в нашей общине все равны...» «Здесь не нужна индивидуальность!» «Индивидуальность — это хорошо?» — пробормотала я, но это прозвучало как вопрос. Он улыбнулся. «В ней нет необходимости». «Ну, ради тебя мы можем сделать исключение, малышка». «Когда проголодаешься, позови моих охранников. Наверное, я так и сделаю. Они приведут тебя к моему столу и посадят по правую руку». По правую руку Гатри. У нас есть мясо перепелки, свинина и говядина. Столько еды, сколько, судя по всему, ты не видела за последние дни. У нас такая же прекрасная обстановка, как в медовом зале. Полно выпивки и закусок. Примечание. Медовый зал — длинное строение с единым пространством, которое викинги и германские народы строили для своих правителей. Во время праздников в них проводили пиры. Конец примечания. «Надо лишь решиться и прийти ко мне, а потом выбрать, что ты будешь есть». «Выбрать, что я буду есть», — повторила я. «Иванжелина!» — захрипел Джек. «Очнись!» «О чем ты?» «Все, что я собиралась сделать, — это позвать охранников, когда проголодаюсь, но пока есть не хотелось». «Почему у нее затуманиваются глаза?» — запаниковал Джек». Жрец улыбнулся. «Эви, тебе здесь понравится». «Я в этом даже не сомневаюсь». «И твоим друзьям тоже». «После того, как я отобеду и отдохну, мы вернемся, чтобы пообщаться с ними. Каждый из нас окружен духами». Он говорил так уверенно, что не осталось сомнений, это правда. «Успокойся». «Расслабься. И знай, что впереди тебя ждет только хорошее». Жрец подмигнул мне и ушел. Я прислонилась к стене, не понимая, почему так стремилась бежать отсюда. митамфетаминовый рот хмуро посмотрел в сторону Теда. «А? Он умер? Супкин сын. Я знал, что он долго не протянет». Он щелкнул пальцами, и один из охранников схватил Теда, сунул его под мышку и потащил, как чемодан. «Скорей, пока мясо не остыло. Давай же, поторопись!» При выходе из камеры охранник, идущий в конце, ударил Джека прикладом. «Невежливо перебивать босса!» Тот откинулся назад и запрокинул голову, словно увидел, что потолок вращается. «Но, если честно, он сам виноват. Не стоило перебивать жреца!» Мэтью заёрзал, пытаясь ударить себя кулаками по голове. Я повернулась к нему. «Расслабься, милый. Впереди нас ждет только хорошее». «Вода!» — закричал он. «Вода, вода, вода!» «Хорошо, милый. Я принесу тебе воды, как только выберусь отсюда. Но сперва стоит дождаться, пока я не проголодаюсь». Джек с усилем дотянулся до Мэтью и пнул его. «Полегче, Коун!» Ослабевшим голосом произнес он нам нужно, чтобы ты сосредоточился. К моему удивлению, Мэтью успокоился, но его всплеск эмоций вернул сознание Фина. Он медленно открыл глаза и, сев с отвращением, посмотрел на раненую ногу. Я так понимаю, нас схватили? Наконец-то ты пришел в себя, с облегчением проговорила Ларк. Финн осмотрелся. Господи, сколько ж я провалялся в отключке?» — обреченно спросил он. Я не понимала его беспокойства, ведь нам всем здесь понравится. Пару часов, ответила Ларк. Мы обсуждали, как выбраться отсюда. Но есть одна маленькая загвоздка. Единственный человек, который мог освободить нас от кандалов, выглядит как довольное всем дитя цветов. Простите за каламбур. Я помахала им, как-то я уже проглотаюсь. Ее загипнотизировали? Поинтересовался Финн. Селена кивнула. Если она съест хоть кусочек, то останется такой навечно. Даже смерть жреца не спасет ее. Разве это плохо? Побеги — моя специализация. Но нужно время, чтобы привыкнуть к боли и сосредоточиться. Проклятие! Дело во мне или потолок и правда вращается, спросил Фин. Дело не только в тебе, пробормотал Джек. Время шло. Но почему-то... Все испуганно молчали и не могли расслабиться. Наконец я почувствовала голод. «Охранники!» — радостно позвала я. «Я проголодалась!» И начала приглаживать мокрые волосы, чтобы выглядеть поприличнее на большом ужине. «Охранники!» Джек выругался и потребовал на французском, чтобы я замолчала. Я поджала губы. «Расслабься, Джек!» В кладовой зашел метамфетаминовый рот — Он ковырял в зубах ногтем мизинца, на подбородке блестела кровь. Джексон задергался в оковах, и под его футболкой заиграли мышцы. «Сделаешь ей больно, я убью тебя!» Кровь потекла по его запястьям. «Богом клянусь, я выпотрошу тебя!» Проигнорировав его, метамфетаминовый рот потянулся ко мне, чтобы снять кандалы. «Я раскрыла их с помощью когтей, извини», — призналась я. Он просто закатил глаза, как бы говоря... «А...» «Точно». А затем грубо схватил меня за руку и потащил за собой. Джек не мог угомониться. Он выкрикивал ругательство и громыхал цепями, даже когда охранник запер дверь. Когда мы дошли до пещеры, я удивленно моргнула. «Все слишком изменилось». Как и говорил Гатри, это было похоже на медовый зал. Громко переговариваясь, мужчина и женщина пили из кружек и с удовольствием поедали свинину, говядину и мясо перепелок. Жрец сидел в одиночестве на возвышении – Не хотел, чтобы я поднялась к нему, сев на это почетное место. Пока метамфетаминовый рот вел меня к ступеням, под нашими ногами трещали кости. Наверное, их швырнули собакам, как это делали викинги. Гатри поприветствовал меня и предложил присесть возле него. Как только я сделала это, он удивленно взглянул на меня. От тебя пахнет цветами? Мне все время так говорят. Это потому, что я императрица. Кажется, я его очаровала. «Да? Императрица? Из колоды Таро!» Выражение его лица стало менее дружелюбным. «Ты выглядишь уставшей. Тебе надо поесть. С чего начнешь?» «С мяса перепелки». «Это кровь на столе?» «Нет, в медовых залах такого не бывает». Пока я ждала, что меня обслужит, Гатри учтиво поцеловал мне руку – издалека донесся крик джека черт побери девчонка не ешь ничего наверное он просто завидовал мне но когда метамфетаминовый рот вернулся с металлической тарелкой заполненной кровью я нахмурилась он улыбнулся мне от чего волдыри на губах потрескались гной потек по подбородку и закапал в тарелку после такого есть расхотелось тебе не по душе голе не перепелок Гатри пристально посмотрел на меня. «Так ты же голодна!» «Я же голодна!» «Да и как можно отказываться от дармовой еды?» «Не найдя столовых приборов, я схватила голень. Она оказалась не горячей и мягкой. Но я все равно поднесла ее ко рту. И вдруг услышала льстивый голос смерти. Спросил у нее насчет игры. «Гатри!» Заметив, что я напряглась, Гатри поинтересовался. «Ты тоже слышала это? Его голос очень часто звучит у меня в голове последние несколько месяцев. Он дьявол?» Я разозлилась и отшвырнула голень, от чего тарелка загрохотала. «Нет, это другая карта. Ты слышишь смерть? Ему нравится встревать, когда я наслаждаюсь». «Например, сегодня, пока я с Джеком в пещере...» «Кто такой смерть?» Перебил меня Гатри. «Почему я слышу его? О какой игре он говорит? Отвечай!» Я с тоской посмотрела на мясо перепелки, но подчинилась приказу Гатри. «Смерть. Один из арканов, группа из 22 двух подростков, которых выбрали для игры не на жизнь, а на смерть, и наделили особыми силами. Мы связаны с картами Таро. Бла-бла-бла». Например, ты — верховный жрец, и умеешь промывать людям мозги. Я заговорила тише. Знаю, ты думаешь, что видишь духов? Но на самом деле это всего лишь изображение с наших карт. А голоса — это призывные крики, которые становятся громче, когда мы приближаемся друг к другу. И почему я должен в это поверить? Ты же слышал парня, который бормотал «Хитрый, как лиса!» и девушку, которая говорила «Остерегайся, вестник и сомнений!» на его потрескавшиеся, как у метамфенаминового рта, губы раскрылись. «Откуда ты это знаешь?» «Скорее всего, тебе придется пересмотреть некоторые убеждения общины. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там...» Я скорчила рожицу и продолжила. «Я перешла все границы, да?» «Ты оскорбила своего лидера, Эвс». И и «Я не понимаю...» В голосе Гатри впервые слышалась неуверенность. «А кто начал игру? Почему выбрали меня?» Но я положила локоть на мокрый стол. Кто-то разлил кетчуп и устроилась поудобнее. «Ох, Гатри, с чего же мне начать?» «С самого начала. Но прежде я хочу, чтобы ты поела». Он сверкнул своей бы улыбкой, и тут смерть вновь зашептал. Разве тебе не интересно, кого она безжалостно убила на прошлой неделе? Это создание разорвало парня на две части. Гатри нахмурился, но не удержался и спросил: О чем он говорит? Не представляю, как такая малышка могла сотворить что-то настолько ужасное. Я снова отложила ужин и мысленно крикнула смерти Оставь нас в покое, а затем постаралась успокоиться и ответила. «Это ужасная история. Но, раз ты хочешь ее услышать...» Я поведала ему об Артуре. Пока я говорила, Гатри бледнела, по лицу начал строиться пот. Я и не представляла, что могу быть настолько потрясающим рассказчиком. В голове всплыло какое-то смутное воспоминание, словно я сделала Гатри что-то плохое, но мне мешали сосредоточиться его вопрос. Внезапно он схватился за стол, впился в него ногтями и застонал от боли, а следом раздались яростные крики с нижних ярусов. По всему залу люди попадали на пол и забились в конвульсиях. Они хватались за шею, словно им не хватало воздуха. Уставившись на меня, Гатри вскочил на ноги и покачнулся. «Что ты сделала?» Я распахнула глаза. «О, Господи! Мой яд!» «Я тогда тебя не знала!» «Я даже не представляла, что ты будешь столько значить для меня!» Задыхаясь, он рухнул на спину, будто его сбили с ног. Я присела рядом, сгорая от чувства вины. Внизу стучали стулья, переворачивали столы и кричали люди. Сквозь всю эту панику я услышала, как Джек выкрикивал мое имя под аккомпанемент звякающих кандалов. «Нас много», — проскрижетал Гатарь, — «целые кланы, разведка, последователи. Мы оккупировали эти горы». Они почувствуют мою смерть и выполнят последний приказ. «Пожалуйста, не умирай!» Царивший вокруг хаос стих, предсмертные огонь доносились снизу все реже. Не сводя с меня затуманенных, как и у его последователей глаз, Гатри прокричал. «Отомстите за меня! Убейте девчонку! Она воплощение зла! Всего нечистого!» Его слова разнеслись по пещере. Я зло? Раз Гатри так сказал, то, наверное, это правда. Разве я не считала себя монстром? Да и Джек принял меня только после того, как услышал про все мои испытания и, и страхи и понял, что сможет помочь с решением моей проблемы. Эхо стихало, вместе с ним уходила и жизненная сила. Гатри, но перед смертью он прошептал. Ты... «Сгниешь в аду за это!» «Подожди, мне очень...» Я так резко пришла в себя, что свалилась на задницу. «Неужели я собиралась извиняться перед каннибалом-убийцей?» Кое-как я встала на ноги, а затем мне на глаза попалась тарелка с голенью перепелки. Там лежал квадратный кусок мяса, который напоминал порцию лазаньи, только в качестве слоев кожа, жир, мышцы. Я чуть не съела это, потому что мне промыли мозги. И все для того, чтобы контролировать мои мысли. Я чуть не съела кусочек Теда, чуть не стала рабом верховного жреца. Меня захлестнула ярость. «Что я сделала, Гатри?» Я окинула взглядом полный трупов амфитеатр. «Я принесла тебе смерть!» Тыльную сторону ладони заколола, когда рядом с отметкой алхимика появилась еще одна. Два поднятых вверх пальца. Символ верховного жреца. Я уничтожила его и радовалась этому. «Убей их всех! В борьбе ты дерзкая!» Я ухмыльнулась, и меня охватило сильнейшее желание получить еще больше отметок. Хм, в этой шахте находилось еще четверо арканов. Они закованы в кандалы. Они беспомощны. Нет, держись, Эви. Ночь должна закончиться не так, мне следует освободить всех. На трясущихся ногах я спустилась по ступенькам и поспешила к кладовой, огибая скрюченные тела. Кто-то схватил меня за лодыжку, — Митамфетаминовый рот. В другую руке он все еще сжимал кусок мяса. «Ты нечистая и должна умереть!» Как только он пробормотал это, его тело охватило судорога, а мочевой пузырь опорожнился. Я скинула его руку и, что из силы, побежала к клетке. Оказавшись у двери, я увидела, что Джек до сих пор пытался вырваться из цепей. «Еванжелина!» «Ты вернулась!» Увидев меня, прохрипел он. Вернулась. Подковырнув когтем замок, я освободила Джека. Он притянул меня к себе и сжал до боли крепко. Ты убила Верховного жреца! Торжествовала Селена. Ты убрала его, императрица. Пожалуй, она впервые назвала меня так. А теперь давайте выбираться отсюда. Ты в порядке, Джек? Я протянула руку и осторожно прикоснулась к его голове. Всего лишь шишка. Разве это не хороший знак? Тебя волнует моя голова? Я не знал, что они, черт возьми, там с тобой делали. Сознание Джека становилось все более и более ясным. Освободи остальных, скоро вернется патруль. Смерть Гатри не вернет разума его последователям. Они преданы ему навеки, верно? Да. Глаза метамфетаминового рта остались затуманенными. Их занимал лишь последний приказ к Гатри. Я сняла все кандалы и помогла пленам подняться на ноги, а Селена и Ларк подхватили Фина. Мэттью с вытаращенными глазами встал возле меня. Он казался спокойным. Мы выдвинулись с большой компании с Джеком во главе. «Нужно вернуть наши вещи и луки. Ты знаешь, куда зубастые припрятали их?» Я кивнула. «Впереди есть закуток, в котором куча припасов». Когда мы дошли до центрального зала, все застыли при виде кровавой бойни, жутких останков, теда и последствий действия моего яда. Повсюду лежали трупы с пустыми глазами и застывшими в лицами. Метамфетаминовый рот сжимал в руке кусок мяса. Джек отступил назад и притянул меня к своей груди. «Не смотри, Бэбэ. -Бэ. Я сам заберу наши вещи и... и возьму твою теплую парку. Все будет хорошо. Просто не поворачивайся». Он положил руки мне на плечи и развернул к себе, будто ребенка. Я понимала его обеспокоенность. Теперь, когда дерзость больше не бурлила в крови, мне совершенно не хотелось оборачиваться. При этом я осознавала, что убила десятки людей, и твердила себе, что они сами были убийцами и никогда бы не избавились от влияния Верховного Жреца. Наверное, это помогло. «Селена, за мной!» — сказал Джек и поспешил за нашими вещами. Лучница помогла Ларк прислонить финок к стене, а потом побежала за Джеком. «Прихватите самую маленькую камуфляжную куртку, она моя!» — крикнула им вслед фауна. Другие пленные тихо переговаривались друг с другом, им не хотелось лишаться нашей защиты, но и стоять рядом со мной они боялись. Вскоре вернулись Джек с Еленой и раздали наши вещи. Еще они отыскали два фонарика, стрелы, факел и какой-то чистый на вид материал, которым можно было перевязать раны. Пока Ларк обматывала лодыжку Финна, Джек помог мне надеть парку и натянуть рюкзак на плечи, а потом начал растирать мои ладони, по-прежнему закрывая собой главный зал. «А теперь куда?» «Я понятия не имею, где мы», — сказал Финн. Ларк крепко затянула повязку и поморщилась, услышав его слова. «Пройдем через недра шахты. Она надела куртку и проверила, не пропало ли что из карманов. «Это невозможно», — сказала пленница и похромала вперед. «Мы знаем эти шахты, прожили рядом с ними всю жизнь». «Выйдем через главный вход и наткнемся на зубастах», — сказала Ларк. «А если мы пойдем по моему маршруту, то уже через несколько часов окажемся с другой стороны горы». «Вы направлялись на юг?» «Сэкономите несколько дней, и вам не придется лезть в горы?» «Лезть в горы?» «Финн не в том состоянии», — добавила она, тем самым подкрепляя мое решение. Тут к ней прошмыгнули две крысы, напугав пленных. Даже мне стало не по себе, когда грызуны вскарабкались на ларк, цепляясь за куртку своими маленькими лапками, словно небольшие опоссумы. Финн выдавил улыбку, будто счел это чем-то очаровательным. Когда местные двинулись к выходу, пленница задержалась и сказала: «Мы пополним запасы, а потом выйдем через главный ход. А если пойдете в глубь шахты, то выберете неверный путь». Она пошла за остальными. Я повернулась к Мэтью, и, протянув руку, убрала волосы с его лба. А ты что думаешь, милый? Его брови сошлись на переносице, глаза засветились, зрачки расширились, словно что-то шокировало его. Вот один, вот два, вот три. «Я не понимаю, у нас есть три пути?» — спросила я, но Мэттью просто уставился на меня. Когда Селена закинула руку Фина на свое плечо, он сказал... «Давайте сделаем это. Ларк поведет!» Селена смерила его сердитым взглядом. «А почему не пойти за пленниками? Я знаю эти места». Настаивала Ларк и, сэкономим вам несколько дней. Она повернулась к Джеку. Если мы доверимся ей, она не предаст нас, то укрепим наш альянс. А без него мы все равно умрем. Вероятно, нам стоит отделиться от этих людей, нехотя сказал он на французском. Стоило или нет, но мы последовали за Ларк.